Когда друзья Пушкина, желая его успокоить, говорили ему, что не стоит так мучиться, раз он уверен в невинности своей жены, и уверенность это разделяется всеми его друзьями и всеми порядочными людьми общества, то он им отвечал, что ему недостаточно уверенности своей собственной, своих друзей и известного кружка, что он принадлежит всей стране и желает, чтобы имя его оставалось незапятнанным везде, где его знают. Вот в каком настроении он был, когда приехали его соседки по имению, с которыми он часто виделся во время своего изгнания. Должно быть, он спрашивал их о том, что говорят в провинции об его истории, и верно, вести были для него неблагоприятны. По крайней мере, со времени приезда этих дам он стал еще раздраженнее и тревожнее, чем прежде. Князь Вяземский великому князю Михаилу Палчу 14 февраля 1837 года. Между тем посланник, которому досадно было, что его сын женился так невыгодно, и его соумышленники продолжали распускать по городу оскорбительные для Пушкина слухи. В Петербург приехали девицы Осиповы, тригорские приятельницы поэта. Их расспросы, что значит ходившие слухи, тревожили Пушкина. Бартенев со слов княгини Вяземской. В конце концов он совершенно добился того, что его стали бояться все дамы. 16 января, на следующий день после бала, который был у княгини Вяземской, где он себя вел обычно по отношению к обеим этим дамам, госпожа Пушкина на замечание господина Валуева, женатого на дочери князя Вяземского, «Как она позволяет обращаться с собою таким образом подобному человеку?» ответила. «Я знаю, что я виновата, я должна была бы его оттолкнуть, потому что каждый раз, как он обращается ко мне, меня охватывает дрожь». Того, что он ей сказал, я не знаю, потому что госпожа Валуева передала мне только начало разговора. Барон Жорж Геккерен Дантес, полковнику Бреверну, 26 февраля 1837 года. При госпоже Валуевой, в салоне ее матери, княгини Вяземской, он говорил моей жене следующее. «Берегитесь, вы знаете, что я зол, и что я кончаю всегда, что приношу несчастье, когда хочу». Барон Жорж Геккерен Дантес, полковнику Бреверну, 26 февраля 1837 года. Вот, по рассказу и уверению Нащекина, самые верные обстоятельства бывшие причиной дуэли Пушкина. Дантес, красавец собой, ловкий юноша, чуть не дитя, приехал в Петербург и был принят прямо офицером в Лейбгвардию. Почет почти беспримерный и для людей самых лучших русских фамилий. Уже это не нравилось Пушкину. Примечание Соболевского пушкина чрезвычайно нравился Дантес за его детские шалости. Дантес был принят в лучшее общество, где на него смотрели как на дитя, и потому многое ему позволяли. Например, он прыгал на стол, на диваны, облокачивался головою на плечи дам и прочее. Дом Пушкина, где жило три красавицы, сама хозяйка и две сестры ее, Катерина и Александра, Понравился Дантесу, он любил бывать в нем, но это очень не нравилось старику, его усыновителю, барону Геккерену, посланнику голландскому. Подлый старик был педераст и начал ревновать красавца Дантеса к Пушкиным. Чтобы развести их, он выдумал, будто Дантес волочится за женою Пушкина. После объяснения Пушкина с Дантесом последний женился на Катерине Николаевне. Но геккерн продолжал сплетничать, руководил поступками Дантеса, объяснял их по-своему и, наконец, пустил в ход анонимные письма. Исход известен. Таким образом, несчастный убийца был убийцей невольным. Он говорил, что готов собственную кровью смыть преступление. Просил, чтобы его разжаловали в солдат и послали на Кавказ. Государь, не желая слушать никаких объяснений, приказал ему немедленно выехать. Бартенев.